Глава четвертая За полчаса кабинет главврача преобразился до неузнаваемости. Документы исчезли в шкафах, уступив место оперативной необходимости. На огромном столе, который обычно служил ареной для бюджетных баталий, теперь была разложена карта Мурома, современная спутниковая с нанесенными на нее красными метками из пожелтевшего документа Снегирева. Рядом лежали копии страниц из тетради, телефоны и даже семь новеньких раций, которые Кобрук извлекла из какого-то потаенного ящика. В общем, как военный штаб перед высадкой Нормандии, честное слово, или как база сопротивления из фильмов про апокалипсис. Только вместо генералов лекари, вместо оружия пробирки овраг Невидимый, тихий, убивающий изнутри. Вся команда была в сборе. Величко, Фролов, Муравьев сели слева от стола. Хомяки держались вместе, как обычно, образуя единый фронт молодости и энтузиазма. Артем и Кристина устроились справа. Кобрук стояла во главе стола у самой карты, как генерал перед решающим сражением. Серебряный расположился чуть в сторонке у окна, не участвуя, но так, чтобы видеть и слышать всех. Вероника, наоборот, держалась возле меня. А Фырк, невидимый и неслышимый, ни для кого, кроме меня, устроился на высокой спинке моего стула и принялся комментировать. Ну, ищ, бурище, проскрипел он, три салаги, два голубка, железная бабуля и психопат. Про твою любовь вообще молчу. Прямо отряд самоубийц какой-то. Да нет, не самоубийц. Отчаянных. Есть разница. Самоубийцы хотят умереть, отчаянные, готовы рискнуть всем ради шанса выжить. Итак, коллеги, начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно, как у человека, который точно знает, что делает. Ситуация критическая, поэтому сразу к делу. У нас есть формула антидота и карта с расположением компонентов. Семь точек, семь тайников, семь веществ, необходимых для синтеза лекарства. Я развернул карту так, чтобы всем было видно, и указал на первую метку. Точка первая, старая котельная в промышленной зоне. Закрыто лет двадцать, но здание все еще стоит. Там мы ищем кровь дракона. Предположительно, какое-то химическое соединение, связанное с высокими температурами. Величко, это твоя цель. Понял. Семен решительно кивнул, делая пометки в блокноте. Что конкретно искать? Не знаю точно. Тайник, сейф, необычный контейнер, спрятанный в топке или дымоходе. Снегирев был очень изобретателен. Ищи аномалии. То, что не вписывается в окружение. Новую кирпичную кладку в старой стене. Слишком чистый угол в заваленном мусором подвале. Точка вторая. Кладбище при Троицком монастыре. Прах святого мученика. Фролов, это тебе. Копаться в могилах? Фролов побледнел еще сильнее, и его лицо приобрело зеленоватый оттенок. «Это же кощунство, осквернение!» «Это необходимость!» — отрезала Кобрук, не отрывая взгляда от карты. «Мертвым уже все равно!» «А живым нужна помощь!» «Или же вы предпочитаете, чтобы к этим мертвым в ближайшие дни добавились тысячи новых?» «Жестко, но справедливо!» В экстренной медицине нет места сантиментам. Мы режем живых, чтобы спасти, и используем мертвых, чтобы учиться. Такова наша работа. Точка третья. Заброшенная водонапорная башня на северной окраине. Слезы феникса. Ключевой компонент, вероятно, магической природы. Муравьев придется полазить. Обожаю экстрим. Слава Муравьев потер руки, и в его глазах вспыхнул азарт. Высота — это мой второй дом. В студенчестве занимался промышленным альпинизмом. Разумеется, он бравировал. Но я заметил, как слегка подрагивают его руки. Адреналин уже пошел в кровь. Очень хороший признак. Значит, воспринимает ситуацию со всей серьезностью, а не как студенческую вылазку. Точка четвертая. Особняк купца Золотарева, ныне музей городского быта. Лунный камень. Артем. Здесь нужна будет предельная аккуратность. Это историческое здание. Не вопрос, обойдусь без вандализма. Спокойно, пообещал Артем. У меня там есть знакомый в охране. Проведет через служебный вход. Точка пятая. Подвалы старого винного завода. Эссенция времени. Кристина. Полагаюсь на твое чутье. У меня абсолютное обоняние. Серьезно кивнула она. Различаю оттенки запахов. Вина, как сомелье. Если там есть что-то аномальное, я тут же найду по запаху. Точка шестая. Театр оперы и балета. Подземное хранилище реквизита. Дыхание музы. Анна Витальевна? Директор мой одноклассник, — усмехнулась Кобрук. И в ее глазах на мгновение сверкнул озорной огонек. Он задолжал мне услугу еще со студенчества. Так что, думаю, пришло время платить по счетам. И точка седьмая. Я замялся. Последняя метка стояла в самом неожиданном и, пожалуй, самом жутком месте из всех. Психиатрическая лечебница имени Эшмуратова. Тень безумия. Все переглянулись. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь гудением старой лампы. — Психушка? — наконец выдавил Величко. — Вы серьезно? — Абсолютно. Снегирев либо имел очень специфическое чувство юмора, либо там действительно что-то спрятало. «У меня есть знакомый ординатор в лечебнице, Антон Березин», тут же подала голос Вероника. «Я предупрежу его, чтобы он меня встретил». Я одобрительно ей кивнул. «Психиатрическая больница, место, где сама граница между реальностью и бредом истончена до предела. Идеальное укрытие для тайны. Кто поверит пациенту, если тот вдруг начнет рассказывать про спрятанные в стене сокровища? «Теперь связь каждые 15 минут», — продолжил я, возвращаясь к оперативным деталям. «Рации настроены на одну частоту. Любые проблемы, любые аномалии немедленно сообщаете. Если найдете что-то подозрительное, руками не трогать и ждать моих инструкций». А защита? спросил Фролов, нервно сглотнув. Ты же сказал, могут быть ловушки. Могут, признал я. Снегирев был параноиком. Берите фонарики, рабочие перчатки, базовые инструменты из хозблока. И будьте предельно осторожны. Лучше потратить лишний час на проверку, чем огрести что-то неведомое. Обнадеживающе, пробормотал Муравьев. «Господа, транспорт ждет во дворе», — сказала Кобрук. «Три санитарные машины и моя личная машина. Водители проинструктированы. Везут туда, куда скажете. Лишних вопросов не задают». И помните, друзья, я повысил голос, обводя каждого взглядом. «У нас 36 часов. Мишка Шаповалов умирает. И с каждым часом вирус мутирует. Становится все агрессивнее». Если мы провалимся, счет жертв в этом городе пойдет на тысячи. Давление на эмоции не самый честный прием, но сейчас самый эффективный. Нужно, чтобы они понимали, это не игра, не квест, это война. Все молча начали подниматься. Лица серьезные, сосредоточенные. Страх был, но его перевешивали решимость и чувство долга. «Удачи, коллеги», — сказал я им вслед. И, пожалуйста, возвращайтесь живыми и здоровыми, с исковыми компонентами и без лишних дырок в организме, — добавил у меня в голове фырк. Члены нашей команды направились к выходу. Кобрук задержалась в дверях, обернулась, и на ее лице появилась усталая, но решительная усмешка. — Ну что, командир Разумовский, держитесь тут. Ну а мы пойдем играть в искателей сокровищ. «Не подведите, Анна витально, «Взаимно!» Она усмехнулась и вышла, оставив за собой шлейф едва уловимого запаха духов и крепкого кофе. «Я же остался в кабинете с Серебряным!» Теперь это был не просто кабинет главврача, а наш штаб, нервный центр операции. На столе карта, разложенная как поле боя, рации, молчащие в ожидании. За стеной в соседней комнате отдыха находилась связанная и усыпленная Светлана под присмотром двух дюжих санитаров. Она не помнила ничего, кроме того, что порезала палец. Проблема была локализована, но, увы, не решена. Поэтому ради безопасности решили поступить именно таким образом. — Ну что ж, Илья Григорьевич, — Серебряный подошел к столу и взял в свои тонкие пальцы одну из раций. Повертел, словно оценивая незнакомый артефакт. «Операция «Антидот» началась». Или, если хотите, более драматичное название «Операция «Последняя надежда». «Не люблю пафос», — ответил я, не поднимая головы от тетради. «А вот я люблю. Придает банальности оттенок величия». «Циник. Но сейчас мой циник. Враг моего врага и все такое». В этот момент рация на столе затрещала, оживая. «Штаб, это точка номер один. Величка, выдвигаюсь к котельной». «Точка два на маршруте». Раздался следом напряженный голос Фролова. «Точка три, еду к башне». Бодро отчитался Муравьев. И вот так один за другим отметились все. Операция началась я сел за стол взял карандаш и начал на чистом листе составлять предварительную схему синтеза рисовал гексагональные бензольные кольца соединял их с алхимическими рунами пытался выстроить логику снегирева семь компонентов десятки промежуточных реакций сотни возможных комбинаций и побочных продуктов Фырк спрыгнул с моего плеча и устроился рядом с картой, глядя на нее с подозрением. «Знаешь, двуногий, у меня все еще плохое предчувствие. Пока что все слишком гладко. Слушай, не каркай. а?» «Я не каркаю, я предупреждаю. Снегирев не мог оставить такой вот простой квест. Должен быть подвох». «Должен?» «Обязательно должен». И я это чувствовал каждой клеточкой, но узнаем мы о нем только тогда, когда столкнемся нос к носу. Такова жизнь лекаря — идешь вперед вслепую, полагаясь на знание и интуицию. И надеешься, что не наступишь на скрытую мину в виде редкого осложнения или атипичной реакции. Я сел за массивный стол главврача, превращенный в командный центр операции. Серебряный расположился у окна. Неподвижный, как восковая фигура в музее. Только глаза живые, сканирующие пространство с методичностью рентгеновского аппарата. Очень странное чувство сидеть в тылу, пока другие лезут в потенциальные ловушки столетней давности. Генерал Разумовский в своем бункере. Что это, ирония судьбы или естественная эволюция от полевого хирурга к администратору? Не а все не то. Это просто необходимость. Если со мной что-то случится, вся операция провалится. Я единственный, кто знает полную картину. Единственный, кто понимает и медицинскую, и магическую составляющие. Незаменимый. Господи, как же я ненавижу это слово. Фырк устроился на краю стола. «Нервничаешь, дуногий», — сказал он. «Правильно делаешь. Уж слишком гладко все идет». Снегирев не мог оставить простой квест. Должен быть не просто подвох, а подвох размером со слона. Подвох. Да-да-да, он наверняка есть. Вот только вопрос в том, где и какой. Магические ловушки в тайниках, ложные компоненты или же сама формула обман, последняя злая шутка параноидального гения. Прошло полчаса, потом еще столько же. И еще... Наконец, рация затрещала, вырывая меня из размышлений, и голос Величка, взволнованный, слегка задыхающийся, но с нотками триумфа, провещал. «Штаб, это точка один. Я в котельной. Место... Илья, это просто ад земной. Ржавчина везде, как рыжая проказа. Плесень по стенам. Черная, мохнатая, шевелится сквозь некая, как живая. И летучие мыши, целая колония. Одна вцепилась мне в волосы. «Летучие мыши в котельной, ну, логично, тепло, темно, укрытий много. И потенциальный источник целого букета инфекций. От бешенства до целой палитры коронавирусов». «Я надеюсь, что величка привит». «Но я нашел», — продолжал Величко. «В старой топке, за фальшивой кирпичной кладкой. Пришлось простукивать стены, звук другой, глухой. Кирпичи вынимались легко, без раствора, просто вставлены». А за ними ниша, в ней латунный тубус. Опиши тубус. Ну, размером он стермос для чая. Латунь потемнела, но не окислилась. Запаян герметично, вижу следы пайки. На крышке выгравировано, что-то вроде герба. Двуголавый орел с чашей и змеей. Герб медицинского факультета Императорского университета. Снегирев маркировал свои тайники. Умно. Случайный находчик не поймет значения, а посвященный опознает. Вес. Легкий, граммов двести, не более. Внутри что-то шуршит при встряхивании. Так, вскрывай. Очень осторожно. Там может быть ловушка. Я понял. Отхожу на безопасное расстояние. По рации раздался скрежет металла о металл, напряженное сопение величка, а затем резкий. Глухой хлопок, похожий на откупоривание бутылки шампанского. Есть. Открыто. Никакого взрыва, слава богу. Хотя, Илья, это странно. Что именно? Внутреннее вещество. Ни порошок, ни жидкость, просто лист бумаги. Старый, желтоватый, но прекрасно сохранившийся. Свернутый в трубочку. «Пергамент вместо химического реагента. Первая загадка или первое разочарование?» Неужели Фырк был прав, и это все какая-то злая, изощренная шутка? «Разверни, что на нем!» Послышалось шуршание старой бумаги, пауза затянулась. «Илья, там одно слово!» — наконец произнес Величко, и в его голосе смешались удивление и растерянность. Написано каллиграфическим почерком черными чернилами. Гепарин. Просто гепарин. Больше ничего. Никаких формул, пояснений, дозировок. Только название. Я записал слово в блокнот, чувствуя, как между бровей залегает глубокая складка недоумения. Гепарин. Серьезно? Антикоагулянт прямого действия? который есть в каждой больничной аптеке. Препарат для разжижения крови, для профилактики тромбозов. Это и есть кровь дракона. Хотя, если подумать, метафорически гепарин делает кровь текучей, как вода, горячей в смысле активной циркуляции. Драконы в мифологии существа огненные. Их кровь описывается как жидкое пламя. Гепарин превращает густую вязкую кровь в жидкую, текучую. Поэтично, но зачем же прятать название обычного рутинного лекарства в столетнем тайнике? Снегирев прятал не сами вещества, а их названия. Почему? Чтобы случайный нашедший не знал полной формулы и не смог использовать ее. Сеня, возвращайся в штаб и привези тубус с пергаментом. Нужно проверить на скрытые надписи. Уже еду. И, Илья, я тут подумал, а что, если это не метафора, а прямое указание? Типа, нужен именно гепарин для антидота. Умный парень. Пришел к той же мысли, что и я. Прям растет на глазах. Вполне возможно. Увидим, когда соберем все части головоломки. Не успел я отложить рацию, как на столе зазвонил мой мобильный. На экране Кобрук А.В. Наша железная леди. Разумовский. Ее голос был сухим, как пустыня Сахара, и деловым, как квартальный отчет. Я нашла. Не без приключений, но нашла. Рассказывайте. Театр оказался лабиринтом. Блуждала по подвалам с директором, мой однокурсник, между прочим, совсем облысел, разжирел до безобразия. И, наконец, мы добрались до старого реквизитного хранилища. И в общем так мы нашли латунный тубус внутри пергамент с одним словом дексаметазон. Я записал второе слово, чувствуя, как пазл усложняется, одновременно становится проще. Дексаметазон синтетический глюкокортикостероид. Мощнейшее противовоспалительное средство. Дыхание музы. Стероиды действительно дают второе дыхание при критических состояниях. Снимают отек легких, восстанавливают дыхание. Муза — вдохновение, латинское — вдыхать. Логическая цепочка вроде бы есть. Снегирев оставил нам не квест по поиску редких мифических реагентов. Он оставил нам рецепт, список обычных доступных лекарств которые, будучи смешанными в правильной пропорции и активированные магией, должны сотворить чудо. Но почему? Почему же он так зашифровал? — Анна Витальевна, это начинает выглядеть как список покупок из аптеки. — Именно это я и подумала. Ее голос в трубке был усталым, но с нотками едкой иронии. — Либо Снегирев сошел с ума, либо мы чего-то не понимаем. «Обычные препараты, которые можно купить в любой аптеке. Зачем их прятать, как сокровища Алибабы?» Вот тут она была права, это же абсурд. Прятать название стандартных лекарств с такой помпой — это все равно, что зашифровать рецепт борща и спрятать его в семи сейфах по всему миру. Но все-таки Снегирев не был сумасшедшим, он был гением. А гений не делают бессмысленных вещей, значит, смысл имелся, просто мы его не видим. Вполне возможно, дело не в самих препаратах, а в их комбинации, или в дозировках, которые он не указал, или в способе применения, который скрыт в магической части формулы. Очень надеюсь, что вы правы, иначе мы гоняемся за призраками. Все, я возвращаюсь в штаб. Сразу после того, как Кобрук отключилась, Зазвонил другой телефон, на этот раз Артем. — Илья, — его голос звучал победно, как у альпиниста, покорившего Эверест. — Миссия выполнена. Он воспринимает это как приключение. Может быть, это и правильно. Слишком серьезное отношение к абсурду сводит с ума. — Так, а теперь подробности, — потребовал я. — Музей оказался складом древности без всякой системы. «Горы хлама, покрытые пылью, толщиной в палец», — говорил он. «Но я вспомнил, что на карте Минка стоит в восточном крыле, там, где раньше была аптека». Аптека. Еще одна связь с медициной. Снегирев выбирал места не случайно. Котельная — огонь. Энергия. Театр — дыхание. Аптека — лекарства. Он мыслил символами. «Так вот, я нашел старый аптекарский шкаф». Его голос стал спокойнее и методичнее. «Красавец! Орех, резьба, латунные ручки. Восемнадцатый век, не меньше. Я заметил, что одна из ручек слишком новая. Латунь другого оттенка. Подтянул и выдвинулся в потайной ящичек». «Тубус?» «Да», — сказал он. «И пергамент с надписью «Интерферон Альфа-2Б». Я откинулся на спинку тяжелого кресла, глядя на растущий список в блокноте. Гепарин, антикоагулянт, дексаметазон, глюкокортикостероид, интерферон альфа 2 б противовирусный белок. Три из трех – это стандартный протокол лечения тяжелой вирусной пневмонии с цитокиновым штормом. Любой реаниматолог назначил бы их при тяжелом гриппе в моем старом мире. Но это же банально. Слишком просто. Но это все равно, что искать философский камень, а найти аспирин. Снегирев не мог. Стоп! А если в этом мире история медицины шла совершенно иначе? Если магия позволила открыть некоторые вещи гораздо раньше? Он не мог сто лет назад знать про интерферон, Его открыли только в 1957 году, в моем мире. А здесь, с их алхимией и биомагией, они могли синтезировать его гораздо раньше. И тогда, тогда это не банальность, это гениальное пророчество. Он не просто создал антидот, он предсказал, как будут лечить подобные болезни через сто лет. ну что скажете, магистр?» — обратился я к Серебряному. Он пожал плечами, не отрываясь от созерцания вида за окном. Его отражение в стекле казалось призрачным, полупрозрачным. Если честно, похоже на стандартный больничный протокол. Скучно, банально, совершенно не в стиле Снегирева. Насколько я понимаю, его психологический профиль. Он не видит. Он мыслит как маг, как интриган. А нужно мыслить как лекарь и историк науки одновременно. Может быть, в этом и смысл? Спрятать очевидное под видом загадочного? Ну что ж, вполне возможно. Или мы упускаем нечто важное, какую-то деталь, которая превращает обычные лекарства в нечто большее. Феркс прыгнул со стола, прошелся по кабинету, принюхиваясь к старым коврам. «Я вот что думаю, двуногий?» Прозвучал его голос у меня в голове. «Снегирев же был не только лекарем, но и алхимиком». А что, если эти названия не буквальные указания, а алхимические шифры? Бред, но креативный бред. Хотя алхимики действительно любили акронимы. Но это слишком уж притянуто за уши, даже для параноидального гения. И все же, что-то во всем этом не так. Я чувствую это. Вот как опытный хирург чувствует, что во время операции что-то идет не по плану даже если все показатели на мониторах в норме. Вскоре отзвонилась Кристина, тоже нашла тубус, и надпись была до банальности проста — янтарная кислота. Она дает клеткам энергию, перезапускает митохондрии. Четыре зеленые галочки на карте смотрелись, как островки безопасности в море неопределенности. Но три красных креста горели, словно незажившие раны. Четверо отчитались и возвращались, трое все еще на задании. И именно от них я ждал проблем — самые сложные и опасные локации. Кладбище для впечатлительного Фролова — это все равно, что отправить арахнофоба в террариум с тарантулами. Его нервная система — тонкий струнный инструмент, и вот сейчас он находился в том месте, где сама атмосфера играла реквием. Психиатрическая лечебница, куда я отправил Веронику, тоже непредсказуемая среда. А водонапорная башня Муравьева — ветхая, поржавевшая конструкция, готовая рухнуть от сильного порыва ветра. Три потенциальных катастрофы. В этот момент рация на столе ожила, издав неровный треск статики, сквозь который прорывалось прерывистое, загнанное дыхание и голос Фролова. И Илья, Илья, я не могу, я, я просто не могу. Нус, понятно, перед нами классическая паническая атака. Учащенное поверхностное дыхание, гипервентиляция. Вероятно, уже тахикардия, потливость ладоней, дереализация. Кладбище — мощный триггер для людей с тонатофобией, страхом смерти и всего, что с ним связано. Что стряслось, Макс? Спокойно. Мой голос был ровным, почти гипнотическим. Ты ранен, упал, на тебя напали. «Нет, я, я, я на кладбище. Я, я нашел только над, надгробие. Ф -ф Фальшивое, как ты говорил. Мраморная плита с ангелом. Но, но я не могу подойти. Там, там кто-то есть».